Мотылек Мотылек надумал жениться Конечно, ему хотелось взять замуж хорошенький цветочек Он посмотрел кругом Цветочки сидели на своих стебляках тихо, скромно как и подобает еще непросватанным барышням. Но выбрать среди них невесту было очень трудно. Так много их тут росло. Мотыльку скоро надоело раздумывать, и он порхнул к полевой ромашке. Французы зовут ее Маргариткой и уверяют, что она умеет ворожить. По крайней мере, влюбленные всегда бегут к ней и обрывают у нее лепесток за лепестком, приговаривая «Любит? Не любит? Любит всем сердцем? Очень? Чуть-чуть? Не капли? Или что-нибудь в этом роде? Каждый ведь спрашивает по-своему. И мотылек тоже обратился к ромашке, но не стал обрывать ее лепестки, а перецеловал их, полагая, что всегда лучше действовать лаской». «Почтенная Маргаритка, милая полевая ромашка». «Мудрейший цветок», — сказал он. «Вы умеете выражить. Так укажите мне мою суженую, и я посватаюсь. Сразу же». Но ромашка молчала. Она обиделась. ее девушку и вдруг назвали почтенной. «Как вам это нравится?» Мотылёк попросил ее еще раз. «Потом еще. Но ответа так и не добился Это ему надоело, и он полетел свататься Дело было ранней весной Повсюду цвели подснежники и крокусы «Не сказал Мотылёк «Миленькие подросточки, только зеленоваты больно» Мотылёк, как все юноши, искал девушек постарше Потом он оглядел остальные цветы и нашел, что анимоны горьковаты, фиалки сентиментальны, тюльпаны слишком щеголеваты, нарциссы простоваты, липовые цветы малы, да и родни у них пропасть. Цветы яблони, правда, похожи на розы, но очень уж они недолговечны. Подует ветер, и их нет. Стоит ли тут жениться? Горошек понравился ему больше всех. Бело-розовый, кровь с молоком, нежный, изящный и не только красивый, но и домовитый, не брезгует черной работой. Мотылёк совсем был уж собрался посвататься, да вдруг увидел поблизости стручок с увядшим цветком. «Это кто же?» — спросил он. «Сестрица моя», — ответил горошек. «Значит, и вы такое же станете?» Мотылек испугался и поскорее улетел прочь. Через изгородь перевешивалась целая толпа каплефолий. Но эти барышни с вытянутыми желтыми физиономиями были ему совсем не по вкусу. Однако что же ему было по вкусу? «Пойдите-ка, узнайте». Весна прошла, прошло и лето. Настала осень, а мотылёк ни на шаг не подвинулся со сватовством. Расцвели новые цветы в роскошных нарядах, но что толку? С годами сердце все больше и больше начинает тосковать о весенней свежести, об оживляющем аромате юности. А не искать же их у осенних георгин и мальф. И мотылёк полетел к кудрявой мяте. «Правда, цветы у неё неказистые», — говорил он. «Но зато как она благоухает. Ее я и возьму в жены. И он посватался к Мяте. Однако Мята не листочком не шелохнула. Сказала только «Дружба, но не больше. Мы оба стары. Друзьями еще можем быть, но пожениться? Нет». Зачем нам быть посмешищем на старости лет? Так мотылёк и улетел ни с чем. Слишком уж он был разборчив. А это не годится. Вот и остался старым холостяком. Скоро началась непогода с дождем и изморосью. Поднялся холодный ветер. Дрожь пробрала старые скрипучиевы. Не Несладко было порхать по такому холоду, В летнем одеянии. Но мотылек и не порхал. Ему как-то удалось залететь в комнату, а там топилась печка и было тепло, как летом. Жить бы да поживать здесь, мотыльку. Но что за жизнь в заперти? «Мне нужно солнце, свобода и хоть маленький цветочек!» — воскликнул мотылек. Потом взлетел и сразу же ударился об оконное стекло. Тут его увидели, нашли необычайно красивым и посадили на булавку в ящичек с прочими редкостями. А что еще можно было с ним сделать? «Теперь я сижу на стебельке, как цветочек», — сказал мотылёк. «Не очень-то весело, но зато похоже на женитьбу. Сел на место и сидишь прочно». И Тимон и утешался. «Плохое утешение», — говорили комнатные цветы. «Ну, комнатным цветам верить не следует», — думал Мотылёк. «Слишком они близки к людям».